Генрик Сенкевич. Камо Гридеши. Роман. Перевод с польского. Собрание сочинений в девяти том восьмой. Москва. Художественная литература. 1985 год.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 Здоровье его в последнее время стало сдавать. Он сам говорил, что просыпается по утрам с какой-то одервенелостью в теле и неспособностью сосредоточиться. Однако утренние ванна и растирания, которые усердно проделывали хорошо вышкаленные рабы, оживляли движение медлительной крови, возбуждали, бодрили, возвращали силы, и из элиотезия последнего отделения бань. Он выходил будто воскресший, глаза сверкали остроумием и весельем, он снова был молод, полон жизни и так неподражаемо изыскан, что сам оттон не мог бы с ним сравниться. Истинный арбитр изящества, как называли Петрония. В общественных банях он бывал редко. Разве что появится какой-нибудь вызывающий восхищение ритор, о котором идет молва в городе, или когда в Эфебиях происходили особенно интересные состязания. Эфебии — площадки для гимнастических состязаний эфебов, юноши от 16 до 20 лет. В усадьбе у Петрония были свои бани, которые Целлер, знаменитый сотоварищ Севера, расширил, перестроил и украсил с необычайным вкусом. Сам Нерон признавал, что они превосходят императорские бани, хотя императорские были просторнее и отличались несравненно большей роскошью. Целлер и Север — архитекторы-строители Золотого дворца Нерона. И после этого пира на котором он, когда всем наскучило шутовство Ватиния, затеял вместе с Нероном, Луканом и Сенеционом спор, есть ли у женщины душа, Петроний встал поздно и по обыкновению принял ванну. Ватиний Тит — сапожник, впоследствии шут и приближенный Нерона. Сенецион Клавдий — приближенный Нерона, впоследствии участник заговора Пизона. Два могучих Бальнеатора уложили его на покрытый белоснежным египетским вессоном кипарисовый стол и руками, умощенными душистым маслом, принялись растирать его стройное тело. А он, закрыв глаза, ждал, когда тепло лаконика и тепло их рук сообщится ему и прогонит усталость. Бальнеатор — раб-банщик, вессон — Тонкое, почти прозрачное хлопковое полотно, обычно белого, иногда пурпурного цвета. В эпоху империи ценилось навес золота. Лаконик — отделение горячей бани с большим, но мелким бассейном. Но через некоторое время Петроний заговорил. Открыв глаза, он спросил о погоде, потом о геммах, которые обещал прислать ему к этому дню ювелир и домен, для осмотра. Выяснилось, что погода стоит хорошая, с небольшим ветерком со стороны альбанских гор, и что геммы не доставлены. Собственно, Альбанская гора, ныне Монте-Каво, самая высокая вершина Лация, приблизительно в 30 километрах к юго-востоку от Рима, у подножия которой был расположен древнейший город латинин Альба-Лонго. Петроний опять закрыл глаза и приказал перенести его в Типидарий, но тут из-за завесы выглянул Номенклатор и сообщил, что молодой Марк Вениций, недавно возвратившийся из Малой Азии, пришел навестить Петрония. Тепидарий — теплая прохладная баня. Номенклатор — именователь.